Если России, то в музыкальной сфере членства в масонских ложах события не просто редкое, но исключительное. Пожалуй, нельзя привести даже и единого примера такого членства. Бортнянский не состоял в списках ни одной из современных ему масонских лож. Однако его знаменитые гимны, такие как «предвечный» и «необходимый» на слова Нелединского-Милецкого, «гимн Спасителю» на слова Хвостова, а также ставший затем наиболее популярным в общегосударственном масштабе «гимн Кольславин», написанный на слова Хераскова, считались «масонскими». Последний гимн знаменовал собой целую эпоху. Одним из символов истории российского государства рубежа XVIII -го и XIX веков стала именно эта мелодия, сочиненная выдающимся композитором. Гимн «Коль славен», по мнению исследователей, имеет явную масонскую направленность. И действительно, среди русских масонских организаций он был чрезвычайно популярен, виной тому не столько его словесное содержание, сколько прекрасные распевные мелодии, принадлежащие Бортнянскому. Эти качества определили его своеобразную всенародность, и на некоторое время за гимном Коль Славин закрепилась репутация общегосударственного, российского. Известно, что официальным государственным гимном России впервые был объявлен Боже Царя Охрани, сочиненный гораздо позднее Львовым, преемником Бортнянского по руководству придворной певческой капеллой. Однако известность сочинения Дмитрия Степановича позволяла гимну «Кольславин» многие десятилетия спустя существовать наряду с официальным. Неучастие Бортнянского в масонском движении доказывает его непосредственная близость к императрице Марии Федоровне и ее окружению. Вдовствующая императрица никогда не разделяла юношеских увлечений своего покойного супруга, а по поводу предлагаемой ей для чтения масонской литературы не раз высказывалась весьма однозначно. Чтение мистических книг, писала она Плещееву, я в сущности нахожу опасным, так как идеи их способны кружить головы. Я пробежала некоторые из этих книг и клянусь вам, что их идеи туманные, могут только внести в умы смятение. Впрочем, друг мой, несомненно, есть много прекрасных моральных книг, чтение которых доставляет мне большое удовольствие, но я люблю их простоту и признаю, что я чувствую панический страх к мистическим книгам. Продолжая заниматься руководством придворной капеллой, стареющий маэстро спешил передать свой опыт своим ученикам. Он понимал, что настает эпоха новая в музыкальной жизни, что приходят новые веяния, что век минувший вот-вот станет как бы антикварной редкостью со всем своим музыкальным наследием, поисками, спорами и достижениями. Бартнянский постоянно искал среди певчих капеллы наиболее одаренных. Искал так же, как искал в свое время Марк Федорович Полторацкий. И в результате нашел истинный, его самого, семилетнего. Бартнянский всматривался, вслушивался, стремился понять и отметить. Всех новых принятых проверял самолично. В феврале 1811 года в Петербург прибыли новички, малолетние певчи. Среди них москвич родом девятилетний Саша Варламов, Вскоре, сидя вновь зачисленных в списке, значилась и его фамилия. Варламов в первые же месяцы пребывания в капелле стал особо популярен среди своих сверстников. Еще в детстве он самоучкой выучился играть на скрипке и, не зная даже нот, наигрывал весьма ловко народные мелодии, особенно ему понравившиеся. Уже много лет спустя известный композитор Александр Егорович Варламов вспоминал, как певчие усаживались вокруг и просили его показать свое умение. «Какие балаганные шутки ты наигрываешь!» — говорил один — «Уж не играл ли в самом деле под качелями?» спрашивал другой, намекая на то, что играют в дненародные гулянии балаганные музыканты на ярмарке. Такая удивительная способность не могла быть не отмечена руководителем капеллы. Вскоре произошла встреча, ставшая определяющей в судьбе Варламова. Вот как описали этот случай современники. Однажды, когда он по обыкновению играл одну из известных ему песен, а товарищи осыпали его остротами, вдруг заметил он, что его гонители присмирели, и кто-то подошел к нему тихонько. Он обернулся, то был директор капеллы знаменитый Бортнянский. «Играй, играй, друг мой, я тебя послушаю». «Недурно», — прибавил он, выслушав игранную песню. «У кого-то учился». Варламов, поглядывая на улыбающихся товарищей, ответил, «Я играю самоучкую, по слуху». «Похвально, душенька только учись по нотам. Будешь играть и петь лучше». С того дня маститый композитор и педагог приглядывал за юным дарованием особо. Варламов старался петь как можно лучше. Его стремление помогало добиться немалых результатов. Позже он вспомнит — Я плакал украдкую от всех, что не имел дивного голоса моего товарища, уманца. Это была не зависть, нет. И я чувствовал, что и как можно было бы спеть с таким голосом. Пусть бы не я, а кто-нибудь другой, пусть бы сам уманец спел, что мне хотелось слышать, и я бы был счастлив. А он не заботился посвятить себя искусству. Старания Певчева не проходили даром. Он же вспомнит через многие годы такой эпизод с Бартнянским. Случалось, он подойдет ко мне на репетиции, остановит и скажет. «Вот лучше так спой, душенька». И вдруг 70-летний старичок возьмет фальцетом и так нежно, с такой душой, что остановишься от удивления. Варламов, случалось, выступал солистом. Быстро овладел игрой на различных инструментах – гитаре, виолончели, фортепиано. Когда Александру Варламову исполнилось 16 лет, его перевели из детского состава хора во взрослый. бахнянский стремился помочь дарованию музыканта во всех отношениях. Он понимал, что, быть может, после его кончины, которую он уже тогда предощущал, как близкую, никто не сможет заняться Варламовым, его судьбой, его положением, наконец. 16-летие Певчева ознаменовано было событием для него приятным и весьма важным – ему был пожалован чин по службе 14 класса самый низший но потабили все-таки чин который так останется у него затем до конца жизни впрочем